от греческого братолюбец. Эти общества оказали влияние на немецких петистов. Буриньон Антуанета 1616-1680 французское ясновидение, многочисленные мистические видения, которые отличались крайней нелепостью. Арнольд Годфрид 1666 1714-й, протестантский теолог, историк церкви и автор религиозных стихотворений. Он-то и организовал в Герцау библейское общество, в которое вошла и Магдален Сибилла, дочь Прилата. Погрузившись взглядом больших синих глаз, осененных темными волосами в далекую мечту, Сидела она рослая и красивая, с лицом не по-женски смелым и смуглым, среди набожных, убогих, обездоленных, худосочных, одрехлевших членов коллегиум филобибликум, искала прорицаний в открывшихся наугад местах Библии. молитвы единоборствовала с Богом, дабы он просветил ее отца своей благодатью. Коллегиум. Библикум «Библейское общество» Вюртсбургский тайный советник был ей глубоко противен, она горевала, видя, что отец подпал под его мирское языческое влияние. Католик привез с собой новомодного зелья, придуманного каннибалами – Называлось оно «кофе», и тайный советник требовал, чтобы ему из этого зелья приготовляли черный напиток с крепким запахом. Испуганным, возмущенным взглядом смотрела Магдален Сибилла, как отец тоже отведывает дьявольского питья, и ревностно молилась, чтобы Господь не попустил его отравиться. Итак, оба друга сидели за этим напитком... И за вино мы без конца толковали о суетных делах государства и нечестивого Вавилона церкви, о политике и деньгах, о конституции, о званиях и военных чинах, о тяжбах. Хотя им, как слугам Христовым, более приличествовало бы славить всемогущество Божие. Естественным образом, тайный советник упомянул и о Карле Александре, который недавно гостил у князя-епископа. Рейсензе тоже знал принца, весьма галантный кавалер. Имя его гремит от Нижнего Дуная вплоть до Неккара. Прекраснейший побег на вюртембергском кедровом древе. Тайный советник заговорил о финансовых затруднениях принца – он даже как будто подал в лантак ходатайство об увеличении ему апонажа. Да, Зейсон зачитал ходатайство, слог показался ему знакомым. Уж во всяком случае не в канцелярии принца составлялся этот документ. Теперь только ему пришло в голову, что некоторые обороты напоминают стиль его высокочтимого друга, заключил он с улыбкой. Друзья благодушествовали в вечерней прохладе, попивали кофе, но едва речь зашла об этом деле, ответы и вопросы замедлились, стали обдуманней, а под маской равнодушия притаилась настороженность. При теперешней ситуации, осторожно нащупывая почву, начал Зайсензе, стоит подумать о том, чтобы выдать прославленному принцу небольшое вспомоществование человечеству, это, конечно, очень порадовало бы епископы медленно отвечал тайный советник Фихтель, и на его узком умном лице было написано, как продуманно строит он фразы, чтобы в них ничего не говорилось и все подразумевалось. Епископ ведь большой друг принцу. Но епископскому престолу как таковому, Абсолютно пусть его высокочтимый друг верно истолкует смысл этих слов Абсолютно неважно, окажет ли вам так помощь принцу или нет епископское казнание страдает недостатком средств И его преосвященство уступил вюртенбергским парламентариям честь помочь принцу в нужде Единственной из учтивости и ни по какой иной причине Тайный советник умолк, отхлебнул кофе. Зейсен-Зе пристально поглядел на него и молвил мягко, если я верно вас понял, дорогой мой, епископу действительно неважно, дадим ли мы деньги или нет. Они поглядели друг на друга внимательно, приветливо, потом заговорил католик, если бы я заседал в Совете, то голосовал бы против, именно сейчас, после того, как Пала Грэвениц Не надо никаких поблажек Правящей династии И оба дипломата Учтиво, понимающие, одобрительно Улыбнулись друг другу тонкими Узкими губами Когда просьба принца Была поставлена на обсуждение В совете Лантага Ее совсем уж собрались удовлетворить После отставки графини 11 избранников И были настроены на снисходительный и великодушный лад.